Глава четырнадцатая. Татьяна замолчала. Я слышал только ее прерывистое дыхание, и еще сопение Боба, вертевшегося рядом. Посмотрел на экраны. Картинка не просто бледнела, она исчезала полностью, оставляя на стене бесевшие меня печатные платы. Еще чуть-чуть, и, скорее всего, из стен тоже покажутся лазерные лучи. Перевел взгляд на потолок. Лучше бы не смотрел. Может, и не накаркал бы. Сверху уже появились ярко-красные язычки, а потом и стены разошлись. Не только рядом со мной, на месте пропавших экранов, но и по всему периметру намечалась практически идеальная клетка. Лишь на дальней стене в паре мест остались две прогалины. Может двери, а может какие-то скрытые панели управления. Но мне до них уже было не добраться. Я сдвинулся на край приборной панели, зависнув в опасной близости от края лазера, и покрепче прижал к себе с пота. «Тань, ты не отключилась?» «В смысле? Отключилась?» — воскликнул Роберт удивленным голосом. «Она и не приходила в себя! Что ты...» «Забей, просто неправильные глюки!» — прошептал я, вновь встискивая Татьяне на руку. «Ну вот сейчас вообще не реагируй, не удивляйся и не задавай вопросов». «Лучше даже глаза закрой». Покосился на лазерные лучи, выдвинувшиеся из стен и потолка уже сантиметров на десять. Медленно ползут, но все равно раздражают и мешают сосредоточиться. Выдохнул и закрыл глаза, не прерывая синхронизацию. Сфокусировался на реальности, на чувствах и процессах, протекающих в теле. И под громкий и неприличный возглас Боба сотворил энергетический сгусток над ладонью. Не до конца понимая, зачем, возможно, просто привыкал к ощущениям, перекатил его по руке до плеча, потом перевел на грудь и скинул на вторую руку, а потом направил в предплечье Татьяны. Чуть не сбил концентрацию от вздоха Роберта, в котором, наверное, была вся вселенская печаль вперемешку с удивлением. Блин, как же громко он дышит! Еще и грохот какой-то на заднем плане. Это уже Эбби не вовремя в медблок зашла. Я выкинул все из головы и сфокусировался на энергии, медленно проталкиваемой в руку девушки. Сопротивления не было, но и торопиться не хотелось. Первый раз так делаю. Вдруг вместо помощи выжгу нафиг все каналы. Но опасался я зря. Как только потоки соединились, энергетический сгусток, пульсируя по венам, растворился в руке и потребовал еще. Татьяна оказалась тем еще вампиром. И хоть датчиков у меня не было, да и емкость своего резерва я не знал, но ощущение, когда разом теряешь половину, все равно прочувствовал моментально, словно пришел сдавать донорскую кровь, а медсестра забыла краник перекрыть. Я дернул, а не мевши рукой, но отдачу энергии ограничивать не стала, убеждая себя, что боль и слабость только в голове. Вернул все внимание Кориджо. Поёжился от лазерных лучей, приблизившихся на двадцать сантиметров, прикинул по скорости и расстоянию, а потом, пригибаясь, перескочил на соседнюю панель. Возможно, выиграл пару десятков секунд к тем минутам, что мне остались. «Таня, ты мне нужна!» — сказал я, разминая плечо с локтем. «Попробуй ещё раз! Сфокусируйся! Найди центр местной живности! Надави! Заставь проявиться!» расчёпы пространства, может заметишь какие-то энергетические узлы или аномалии, никакой-то конкретной аномалии подойдёт любое несоответствие или отличие от окружения. Давай же, времени нет. Алекс, она открыла глаза. Вместо Татьяны ответил Роберт. Закатывает их и вращает. Слишком быстро и неестественно. Она дрожит. Дрожь, я и сам чувствовал. Только не болезненную лихорадку, а скорее перенапряжение мышц, сжатых перед ударом. Молодец, девочка, борись, сражайся. Когда они строили эти ловушки и излучатели, то даже представить себе не могли нас, нашу решимость и упорство. Давай, ну давай же, найди и ударь. И Татьяна ударила. Сначала с неожиданной от таких тонких и хрупких пальчиков силой сдавила мне ладонь, а потом зарычала. Но главное происходило в зале передо мной. На свободном от лучей пространстве начал появляться силуэт, призрачная форма или голограмма, похожая по плотности на моего двойника: голова, плечи, руки. Потом тело, практически до коленей. Дальше смазанная граница, практически касающаяся нижних лазеров. В голограмме легко узнавался страж. Те же формы, та же костяная структура брони, только голова больше, лоб шире, а затылок длиннее. Я тут же выстрелил из крафткомпакта, но пуля лишь всколыхнула голограмму и сгорела, попав в лазерный луч на стене. Я активировал направленный энергетический удар и смял призрака, как пластилинового, но на этом все мои успехи закончились. Через мгновение галограмма вернулась в свое первоначальное состояние. Навыки ворлока тоже здесь ничем не помогли, я просто не мог определить цель. Камяк дернулся и зарычал, пытаясь вырваться, но я не пустил, даже не добежит. Алекс, едва слышно прошептала Татьяна. Я больше не могу. «Я не могу проявить его сильнее». «Хотя бы удержи. Есть идея. И смотри, есть ли у него какой-то источник. Ищи!» Я почувствовал тепло за спиной и услышал едва заметное шипение. Сразу несколько лучей подобрались ко мне вплотную. Я и раньше не сутулился, но сейчас чуть ли не выгнулся в обратную сторону, балансируя на краю панели. «Последний шанс!» Сука, кто к нам с голограммой придет от голограммы и погибнет? Я активировал двойника. По старой, уже проверенной схеме проявил его за спиной противника и замахнулся призрачным клинком, целясь в огромный затылок. И еще новенького добавил. Приготовил сразу три охотничьих метки на тот случай, если голограмм скроется к источнику, а метки, поставленные двойником, смогут взаимодействовать. Таня, выброси энергию! Разом! Все! Сейчас! – прокричал я, чувствуя боль от лазера, задевшего броню на моем плече. Перед глазами вспыхнул энергетический взрыв. Может, перед визором, может в реальности. Я не знал. Все перемешалось в одну кашу. Система Ориджя, подсознание, голограммы стража, трехслойная реальность какая-то или наоборот, сплошные обманки для реальности. Контроль остался только над двойником. В тот момент, когда ударила Татьяна, ударил и он. Клинок в череп, метки туда же. Две к вискам, третью на темечко. Удержать метки я не смог. Либо ограничения навыка помешали, либо детонация от энергетической волны. Но подорвались они сразу после того, как призрачный клинок вошел в голограмму. Свет в зале погас. Осталось только багровое, приглушенное сияние лазерных лучей. Голову голограммы разнесло на тысячи разноцветных пикселей, а остатки туловища перекосило и заклинило. Собираться обратно он пока не спешил. Хотя сквозь красную подсветку зала начали пробиваться три едва заметных луча, бивших в центр голограммы. Что-то типа проекторов, пытавшихся ее починить. Я тут же определил источник. Два под потолком, а третий в стене, спрятанные среди узлов и светящихся линий. Я прицелился, замычав от боли. Второй луч добрался до лопатки. И выстрелил. С многократными контрольными, так, чтобы с запасом. И с гарантией, что пробью не только покрытие, но и блоки внутри. Кажется, сработало. Голограмма исчезла. А лазерные лучи, хоть и не погасли, но прекратили расти. Я поудобнее перехватил спота и перезарядил крафт-компакт. Пытался еще хотя бы на сантиметр отодвинуться от лазеров, пробивших броню, и чуть не рухнул на те, что торчали из пола. Боб, как там Татьяна? Спросил я, пытаясь прочувствовать ее пульс. Кажется, уснула. Неуверенно сказал Роберт. Указание монитора, как у младенца, фиксирует глубокую фазу сна. Так вообще бывает? В мерзлоте, похоже, все бывает. Отозвался я и отпустил Танину руку. Не буди, пусть отдохнет. А ты там как? Ах, немного стеснен в пространстве. Усмехнулся я. Алекс, прием. В радио канале раздался голос Хок. Мы на месте, но здесь ничего нет. Пара камней и куча снега. Ты точные координаты скинул? Точные, просто вход скрылся уже. Дай тем мне немного времени. «Если сам не справлюсь, то возвращайтесь за бурильной установкой и взрывчаткой. Будете меня откапывать». «Странно, но ладно», — ответила Хоук. «Здесь еще твой воздушный шарик носится, как угорелый. Что с ним делать?» «Следите. Искорка может помочь проход взломать». Закончив разговор, я попробовал достучаться до искорки. «Получилось только через шлем». Оретшхоти был к ней в тысячу раз ближе, но контакт отсутствовал полностью. Получается, что победа над Глаграмой лишь остановила охранную систему и излучатель, но ни маскировку, ни глушилку не затронула. И что мне это дает? Я активировал сканер и по новой с сантиметром за сантиметром изучил все поверхности. В разбитых проекторах появились остаточные следы энергии. Плюс обнаружилась серая зона, где я до этого предположил двери. Но главное – узлы энергетической платы на стенах теперь определялись как механизмы. Отлично. Я тут же выстрелил в пол в точку, расположенную в паре сантиметров от основания лазерного луча. Покрытие отреснуло, а луч исчез. Чтобы убедиться, что метод огнестрельного тыка работает, я перебил еще девять лучей. Очистил перед собой небольшую зону и, наконец, спрыгнул с приборной панели. Размялся в кресле, будто это именно я там в виде скрюченной загагулины сидел на жордочке, а потом проверил систему Ориджи, отказав в ремонте. Потом, сейчас мне любые кровьескайкрафта понадобится. Я был в этом уверен. Посмотрел в сторону проема, откуда пришел. Потом на серые зоны и рассчитал лазерные лучи, прикидывая, сколько потребуется пуль. С моими запасами хватит максимум на одну сторону. Хотя, если бочком и если сократить, то может и две просики получится. А там и до выхода недалеко. С другой стороны, я не знаю, что с коридором и лестницей. Перевооружился, выбрал скаутган и пошел отстреливать лунки, чтобы уж наверняка сломал основания лазеров в двух рядах на полу и на потолке. Потолок можно было не трогать и пройти в полуприседе, но тогда внизу пришлось бы расширять до четырёх рядов. Медленно, но верно, через полчаса я проделал проход на всю длину зала, остановился у первой серой зоны в стене, некоторое время озадаченно рассматривал что-то размером с узкий и длинный шкафчик в раздевалке, а потом стал выбивать горизонтальные лучи, тоже с запасом, на случай, если куда-то придётся отпрыгнуть. Да, то еще современное искусство. К моих ног я, глядя на просеку, иду еще через залы и заканчивающиеся человеческим силой атом на стене. Растучал стену в поисках скрытого или символного замка, но ничего не нашел. Звук пустоты есть, подсказок или полей для ввода пароля нет. Похоже, сегодня не день высоких технологий. Все только через грубую силу получается сделать. Активировав ледоруб, я в три удара пробил тонкий лист скайкрафта, зацепил, раздвигая щель и дернул на себя. С кусками креплений оторвал пластину и уставился на нечто похожее на распределительный щиток. Переводчик был не нужен. Подписей не оказалось вообще. Пары десятков тумблеров разной величины и формы, двух одинаковых не было. Осталось решить главную загадку киберведьмы, и я на свободе. И куда здесь вкл, а куда выкл? Для меня привычно: вверх включить, вниз выключить. Хотя выключатели даже у нас на тридцать седьмой станции по обратному принципу работают. Ладно, что гадать. Мне надо отрубить лазеры, включить свет и экраны, открыть стеныки, снять маскировку, чтобы выход наружу открылся. Все равно придется методом проб и ошибок действовать. Дёрнул первый тумблер, находящийся в верхнем положении, вниз. Ошибка. Лазеры снова пришли в движение, разом и на полную длину. Меня спасла только моя зона отчуждения. Вернул тумблер вверх, но ничего не произошло. Да как так-то? Интуитивно, блин, понятный интерфейс. Я мотякнулся. А ведь высокотехнологичной цивилизации себя считают. Фу на вас! В общем, логику работы переключателей я так и не понял. Вроде парные, но по непонятному принципу разнесенные по разным рядам и углам, еще и разной формы. Но на пятой попытке в рации прорезалась хоук и сообщила, что скала поднялась из земли и вила дверь, правда пока перекрытую лазерами. На одиннадцатой попытке я вскрыл вторую серую зону. Со своего места увидел темные полки, уходящие вглубь помещения. Может склад, может оружейная комната стражей. На энцаты попытки уже все получилось. Лазеры наконец погасли, загорелся свет и включились экраны. Два показывали изображение без изменений, а центральный с образом ии обзавелся пометкой в духе соединение потеряно. А на четвертом, где раньше был мой оригинал, высклетелись данные касательно хоук и ребят, осторожно пробирающихся по коридору. У меня над плечом зависла искорка. Мы обменялись встречными риторическими вопросами. Чего так долго-то? И разошлись по своим делам. Я на склад, а она к экранам. Как минимум копировать доступную информацию, как максимум взламывать и копировать вообще все. Склад оказался не очень большим и лишний раз подтвердил мою догадку, что база назирателей заточена под автоматику, а не живых существ с их потребностями. Левый стеллаж одновременно оказался и самым интересным, и самым жутким. Консткамера на минималках. Внутри прозрачных колб плавали мелкие костяные гады. Было очень похоже на личинок насекомых, но присмотревшись, я заметил характерные черты стражей. А в соседних колбах мелких костяных псов. Даже не знаю, кому это лучше отдать на исследование. Татьяне, как эксперту, пусть и сомнительному. По аномалиям или Сьюин, как эксперту по органике мерзлоты. Честно говоря, когда я рассчитывал найти оружие киберведьм, я представлял себе что-то другое, какой-нибудь глобальный аннигилятор, а не набор для творчества, вырасти собственного монстра. Перешел к соседнему стеллажу и все-таки нашел оружие: три длинных плоских ящика с оружием стражей внутри. Те самые лазерные пушки, из которых они по мне палили и которые потом ушли под разрезку вместе с телами хозяев. Я достал первую, взял в руки и начал крутить, ожидая оповещения от системы. На вид довольно грубый брусок, с гладкой, обтекаемой частью только в районе рукоятки. Держать удобно, вес практически не ощущался. Сбоку расположился небольшой одноцветный экран с полосками заряда. Восемь выстрелов, потом перезарядка батареи, отсек, который был с другой стороны на прикладе, потом разобрался, как активировать прицельные приспособления, затем еще что-то непонятное. Оружие постепенно приобретало космический вид, а система все молчала и молчала, отказываясь взаимодействовать. «М -м, ладно, пока отложим. Тесты уже на станции проведем. Отсутствие коннекта с системой не означает, что мы не сможем это использовать. Третий стеллаж заполнен небольшими боксами с кристаллами скайкрафта. К сожалению, примерно три четверти из них уже были пустыми. Остальное, видимо, уже потрачено на поддержание жизни стражей. Собравшись выносить трофеи, я развернулся и увидел еще одну полочку прямо над дверью. Особо ни на что не рассчитывал. Но оказалось, что зря. Немного повозился с символьным замком нового типа. Я таких раньше не встречал. В какой-то момент мне даже показалось, что не открою. Некоторые символы я увидел впервые, плюс дополнительная защита самого бокса с рисунком уже ненавистных печатных плат. Но ее я просто расковырял клинком. И в итоге у меня в руках оказалась стопка мастер-схема. Две уникальные и шесть дубликатов. И тут в кладовку заглянула Холк. Босс, какой план? Выносим все, что не прикручено, и валим домой, ответил я. Только сейчас понял, насколько я все-таки устал после передачи счтый собственной жизненной энергии Татьяне. И еще страшно хотелось есть. План меняется. Вы пока откручиваете все, что прикручено, а у меня перерыв.